Глава 30 Кабинет доктора напоминал каюту после сильного шторма. Шкаф, отошедший от стены, открытые дверцы, выдвинутые из своих ниш ящики, ворох, сброшенных на пол вещей. Перины свисают с кровати, белье заправлено наспех, у окна пустой саквояж, все склянки с порошками беспорядочно разбросаны возле него. Дверь в кабинет настежь открыта, как и окно. Сквозняк поднимает прозрачный тюль, надувая его белыми парусами, переворачивает листы растормошенных книг, сдувает разбросанные журналы и газеты. «Давайте на чистоту, мадам Лоран!» Доктор стоял перед Ирен в ее покоях и нервно дышал. «Вчера вы были в моей комнате!» «Что?» «Когда я переехал к вам, мадам Лоран, я сказал, что мне не нужны никакие деньги, что я буду работать бесплатно, только дайте мне спокойно лечить мальчика и записывать свои наблюдения. Мне был нужен свой кабинет». «Но я дала вам его, Моншер». «Вы рылись в нем вчера вечером». «О чем вы говорите?» — возмутилась Сирен. «Не прикидывайтесь, мадам. Вчера вы были в моей комнате. Я дал вам порошок для вашего мужа». «Вы мне ничего...» «Не перебивайте! Не перебивайте меня, Ирен! Вы же понимаете, что меня ничего здесь не держит? Эти записи принадлежали мне, и вчера вы их украли!» «Да как вы можете такое говорить? Я не была вчера в вашей комнате. Я вообще не помню, где была вчера!» «И о каких записях вы постоянно говорите? Что с вами, Моншер?» Ирен обхватила руками его горящие виски. «Вы больны?» «Это уже теряет всякий смысл, мадам!» Доктор вырвался из ее хватки. «Вы сейчас же отдадите мне то, что взяли, или же я расскажу Фабьену, что вы уже с месяц пытаетесь его убить?» Ирен посмотрела на доктора. Взгляд ее из мягкого и любящего сделался каменным и холодным. «С вашей помощью, не так ли, доктор?» — сказала она, не пошевелив ни единым мускулом на лице. «Вы не посмеете?» — задыхался доктор. «Я не дам вам очернить меня!» «Еще как посмею! Не вы ли даете мне порошки?» Доктор тяжко вздохнул и медленно выдохнул. «Это был мой дневник исследований». Более спокойно продолжил он, надеясь, что мадам все же вспомнит, что было вчера, или хотя бы перестанет врать. «Я веду его уже полгода. Зачем он вам? Или вы не доверяете мне? Вы думаете, что я могу навредить? Я уже не знаю, что и думать!» Она приложила ладонь к разболевшейся голове. «Вы врываетесь ко мне и обвиняете в краже в моем же доме, не так ли? И это при том, что я единственная, кто защищает вас, доктор!» «Только благодаря мне вы еще здесь. Не будь меня, Фабьен давно вышвырнул бы вас». «Я здесь, потому что нужен вам Ирен. Я лечу вашего сына. Хоть это вы помните? Это полгода работы, полгода наблюдений». «Каких наблюдений?» Не поняла она. «Простите, но это личное». «Личное?» «То вы рветесь в заброшенную церковь, то вас находят спящим в лесу, то теряете какие-то письма». «Я все поняла». «Что?» — он отстранился. «Вы переписываетесь с кем-то, не так ли? У вас кто-то есть. Если это так, вы можете немедленно собирать свои вещи и уходить из этого дома», — сказала она и отвернулась. «Ирен», — доктор понизил тон, — «что вы такое говорите, Ирен? Вы же знаете, что я только с вами...» «Я не знаю, не знаю!» — она всхлипнула. «Вы так холодны ко мне! И еще обвиняете, кричите!» «Я не кричу, я...» «Поймите, в этих записях весь ход лечения вашего сына. Мне нужен этот дневник, там вся динамика. Если это какая-то игра, или ваше кокетство, или обида, пожалуйста, скажите, что я должен сделать, чтобы вы отдали мне их!» «Когда вы последний раз были со мной, Моншер?» Она расстегнула верхние пуговицы на платье, приоткрыв грудь. «Что? Вы о чем?» «Или вы хотите, чтобы я была с мужем? Вы хотите моей связи с ним?» «Нет, не то, чтобы я того хотел». «Вам все равно?» Она округлила и без того большие глаза. «Неправда», — доктор подошел к ней. «Я скоро покончу с ним», — она расстегивала рубашку доктора. «Покончу с ним, и весь дом будет только наш». «Его найдут мертвым в постели, и никто ничего не заподозрит. Мы скажем, что он умер от сердечного приступа. Мы ведь можем так сказать?» «Конечно, мадам!» Он придержал ее руку. Иран прижала его к себе и тут же оттолкнула. «Вы не хотите меня! Вы так холодны!» «Мне нужно найти бумаги. Я не могу сейчас думать ни о чем другом, уж простите!» Он застегивал пуговицы. «И даже обо мне? И даже о вас!» «Спросите у Люсинды, может, она прибиралась у вас?» — сказала Ирен, отстраняясь от доктора и застегивая верх платья. «Люсинда! Точно!» — доктор ударил себя по лбу. Ударив себя по лбу, доктор Стримглав вылетел из спальни Ирен и сбежал по скрипящим ступеням. «Люсинда!» — кричал он. «Мне нужно с вами поговорить! Вы не видели, где мои...» На кухне за столом сидел Фабьен, Люсинда возилась с обедом. Мисс Лоран старательно ковырялся зубочисткой во рту, настойчиво и громко причмокивая. «Что такое, доктор? Что-то потеряли?» Он покосился на доктора, будто что-то высматривая, выискивая в нем. Попытался встать с кресла, но тут же вскрикнул, схватился за спину и опять сел. «Что с вами такое?» Доктор посмотрел на него. Мисс Елоран упал с лестницы», — сказала Люсинда. «Не осмотрите его спину?» «Нет!» Вскрикнул Фабьен, — не надо меня смотреть. — Вы уверены? — уточнил доктор. — Уверен, уверен. Он почесал седую клочковатую щетину, похожую больше на отросшую бороду, крякнул в кулак и посмотрел на доктора прямо ему в лицо. Раньше месье Лоран никогда не смотрел доктору в лицо, что-то устрашало его в нем, какая-то непонятная непокорность, могущество, властность, но больше он не мог этого терпеть. «Сейчас или никогда? Сейчас или...» «Вы что-то хотели у меня спросить?» – перебил его мысли доктор. «С чего вы так решили?» – Фабьен посмотрел на него с прищуром детектива. «Если на тебя смотрят в упор больше минуты, наверное, это не просто так. Так о чем вы хотели спросить? Я очень занят». Доктор оглядывался по сторонам, вставая на цыпочки, пытаясь разглядеть, что там на верхних полках кухонных шкафов. «Чем это вы заняты?» Поинтересовался Фабьен. Вы же знаете, что я не только лечу вашего сына, но и пишу научную работу. Нет, я не знал. Правда? Я думал, все знали. Очень странно, что вы так думали. Мадам Лоран была в курсе, я думал, она вам сказала. Я уже понял, что вы слишком близки. Доктор вздрогнул, лицо его застыло. Он попытался изобразить безразличие, но у него это плохо получилось. «О, не волнуйтесь так», — усмехнулся Фабьен. «Меня уже давно не волнует, как и с кем развлекается моя жена. Если б мы могли покинуть этот дом, то давно разъехались бы по разным континентам, посылали бы друг другу открытки, голубиной почтой. Надеюсь, что они никогда не дойдут. Вы любите птиц, доктор? Вы об этом хотели спросить? Может и нет». Роль детектива определённо нравилась Фабьену, определённо он сейчас утрёт нос этому докторишке. «Вы не ответили, доктор. Вы любите птиц?» Не замечал за собой такое. Доктор России набегал глазами, то и дело вытирая пот с покрасневшего лица и шеи. «Скорее, не люблю. Вы знаете, что на прошлой неделе я нашёл дохлую птицу под своими окнами?» «Не знал». А еще простреленные часы. Прострелянные? В них стрелял тот же, кто стрелял в вас? Ага!» — Фабьен вылупился на доктора. «Откуда вам знать, что в меня стреляли?» «У вас щека перебинтована, и я вам вчера ее зашивал. Помните?» Мисс Лоран тронулся до повязки. «Нет, не помню. Я вообще в последнее время мало что помню. А вы?» «А что я? Вы все помните?» Фабьен приблизился к нему. «О чем это вы?» «Что вы делали в лесу два дня назад? Вы лежали на земле в одной пижаме и туфлях на босу ногу». Месье Лоран смотрел на доктора, не моргая. «Вы куда-то торопились? У вас была назначена встреча или кто-то преследовал вас? Что-то вымогал? Говорите!» «Если бы меня кто-то что-то вымогал», — доктор отодвинулся от него, — «я, наверное, знал бы об этом, месье. Я из этого дома вообще почти не выхожу. Вы же знаете, я лечу вашего сына и пишу...» «Да знаю я, что вы лечите и что пишете. Я хочу получить ответ на вопрос, доктор, что вы делали в лесу. Я этого не помню». «Или вам есть что скрывать? Я не помню, что делал в лесу, я не помню, что было в тот день! Вас принес Юбер, как и вас!» Доктор посмотрел на него. Фабьен замолчал. Он хотел еще многое сказать этому странному типу, но все заготовленные слова комом застряли в горле. Как он мог не видеть того, что всегда было под носом? «Юбер! Чёртов ублюдок!» Фабьен медленно вставал с кресла, уже забыв и про копчик, и про нестерпимую боль. «А ведь доктор был прав», — думал он. «Этот чертов прохиндей непонятно откуда взявшийся в моем доме был прав. Это ведь Юбер завел меня в лес». Фабьен посмотрел на доктора. «Юбер не хотел разворачивать лошадь, когда эти люди приближались к нам. Они вроде избили и его, только кто же это видел?» «Я не видел. Может, он специально хромает на одну ногу?» «О чем вы говорите?» — доктор заглядывал во все углы. «Месье Лоран, я потерял свои бумаги, мои записи. Они необходимы мне для работы». «Он знал, что вы будете в лесу. Он знал, что я буду в лесу. Он принес и вас, и меня». «Точно! Юбер заметает следы, прикидывается простаком». «Они подкупили его! Господи боже ты мой! Он принес и птицу, и часы! Вы точно не видели никаких бумаг?» «Помогите!» — донесся крик из холла. Доктор побежал туда, Фабьен как мог спешил за ним. Входная дверь тяжело заскрипела, и в дом ввалился запыхавшийся юбер с обессиленной Ребеккой на руках. «Я нашел ее в лесу!» — с трудом говорил он, то и дело заглатывая воздух. «На нее напали те же люди!» «Он был в лесу, когда пострадал Жаэль!» — думал Фабьен. «Старик не видел Ребекку, он смотрел лишь на Юбера. Все его мысли были о нем. Этот конюх хочет уничтожить его, всю его семью, все его имение. Может, это он навредил Жаэлю, чтобы я всю жизнь был обязан ему?» чтобы жить не в конюшне, а в доме. Я ведь уволил всех, кроме него, но ему этого мало, ему нужно больше. Теперь он еще моется в моей ванной, он знает, что скоро я потеряю все, знает и смеется надо мной, получит свой куш и уедет в город. Сколько же эти сволочи предложили ему взамен на бумаге? Может, он вообще убить меня собрался?» Ребекка лежала на полу, головой на коленях Юбера. Тот осторожно похлопывал ее по щекам, надеясь привести в чувство. Доктор прощупывал пульс. «Что ты стоишь, как вкопанный?» Мадам Лоран толкнула мужа, стоявшего у нее на пути, и кинулась к дочери. «Ребекка, девочка моя, да что же это такое?» Она гладила дочь по щекам. «Доктор, сделайте же что-нибудь!» «Я за нашатырем», — сказал тот и побежал наверх. «Где ты нашел ее?» — спросил Фабьен у Юбера. — Говори. — В лесу на нее напали те же люди, что напали на вас в тот день. — На меня? На тебя они разве не нападали? И на меня тоже. Фабьен заметил, что Юбер был не таким, как обычно, что-то мямлил, совсем не дерзил. — Знает, скотина, что я раскусил его. — В лесу, говоришь? Фабьен подступал к нему, чуть не наступив на рассыпанные по полу волосы дочери. Вот на шатырь, вернулся доктор, поднимите ей голову. Ребеки поднесли на шатырь к носу. Она поморщилась, вскрикнула и закрыла лицо руками. Слышите, доктор, что говорит этот тип? Кричал Фабьен, тыча в конюха пальцем. Он тоже нашел ее в лесу, как и меня, как и вас. Я отнесу ее наверх, сказал доктор, не обращая внимания на Фабьена, взял Ребеку на руки и осторожно пошел по ступеням. За ним медленно поднималась мадам Лоран. «Это проклятый лес!» — шептала она. «Он хочет забрать всех моих детей!» «Бедная Бекки!» — вздохнул Юбер. «Не прикидывайся!» — зашипел на него Фабьен. «Я все знаю, мерзкая скотина!» Он схватил конюха за грудки. «Это же ты возил меня каждый раз в город! Это ты знал, кому я все проиграл! Это ты был там, когда карта не шла! Ты стоял за моей спиной!» «О чем вы говорите?» — опешил Юбер. «О чем? О чем? Говори, мразь, что ты делал в лесу!» «Я прогуливался, месье». «Прогуливался?» — Фабьен бешено тряс его. «Ты хочешь померу меня пустить? Сколько они тебе обещали? Пять? Десять процентов?» «Кто они?» — удивился Юбер. «А-а-а!» — Фабьен затряс пальцем. «Я не дурак! Ты думал, я слишком стар? Но нет, я буду следить за тобой!» «Не понимаю, о чем вы. Я буду следить за каждым твоим шагом. Если хоть что-то, если хоть что-то будет против тебя, ты вылетишь отсюда ко всем чертям! Ты меня понял?» «Да, месье», — Юбер пошел к лестнице. «Куда? Иди на конюшню!» — крикнул Фабьен. «Я хотел посмотреть, как там Ребекка». «На конюшню, Юбер! Больше ты не переступишь порог этого дома!» Юбер попятился к двери, вышел и скрылся в серости подступавшего вечера. Фабьен еще долго ходил по дому, ворча и прихрамывая, примеряя все странности этого дома на нового подозреваемого.